Глава 13. Вечер тихо опустился на бреголь, унимая дневную суету и спешку. В приоткрытое окно библиотеки еще долетали гудки мобилей и стук лошадиных подков. Но постепенно все посторонние звуки стихли, и стали слышны робкие голоса соловьев. Я оторвалась от толстого фолианта, который изучала последние два часа, потушила настольную лампу и посмотрела в незашторенное окно. Луна освещала улицу перед домом призрачным голубоватым светом. Фонари вторили ему желтым магическим, и чугунная ограда казалась на их фоне особенно темной. Я бездумно смотрела на кованные пики, пока взгляд не зацепился за знакомую фигуру. Широкие плечи, сдвинутая на бок шляпа, мерцающий огонек сигареты. «Хольм! Что он забыл рядом с моим домом? Почему пришел? что заставляет оборотня снова и снова возвращаться к особняку. Я глядела на Хольма, с трудом удерживаясь от желания выйти и узнать ответ на свой вопрос. Не хватало еще показывать Лукасу, что меня волнует его присутствие. Нет, он мне не нужен, и выяснять я ничего не буду. Я попыталась отвести взгляд, но тот, словно приклеенный, вновь возвращался к проклятому оборотню. «И почему он никак не оставит меня в покое? Разве Лукас не должен сейчас искать свою пару?» Хольм повернулся к фонарю, и я замерла, разглядывая мужественное лицо. Кажется, похудел. Или нет? Точно, похудел. Вон, как щеки осунулись. В душе что-то дрогнуло. И вспомнился недавний поцелуй, такой горький и сладкий одновременно. И сердце болезненно заныло. В этот момент Лукас поднял голову и посмотрел прямо на меня, я почувствовала, как трудно стало дышать. Нет, я понимала, что Хольм не может меня видеть. Но ощущение проникающего в самую душу взгляда так никуда и не делось. И почему-то представилось, как все могло бы быть, если бы мы с Лукасом позволили себе то безумие, к которому нас подталкивали собственные тела и души. Я словно на его ощутила прикосновение твердых губ, их ласку, искушение, провокацию. Да что там, я даже запах почувствовала. Яркий запах горьковатой травы и нагретой солнцем земли. И руки Натальи ощутила крепкие, надежные, горячие. Они умели дарить наслаждение. Я знала, нужно было только позволить им это. Лукас, что ты здесь делаешь? Послышался негромкий оклик. и Я с трудом, придя в себя, увидела вышедшего из дома Давинпорта. Зайдешь? Со ступеней спросил Рен. «Нет», — ответил Хольм, все еще продолжая смотреть на окна библиотеки. «Как договор с Белым кланом?» Рен подошел к ограде и остановился. Их с Лукасом разделяли лишь кованные пики. «Старик Маркус согласился отдать за тебя свою дочь?» — спросил Давинпорт. «Да». «Ночью уезжаю в Вердокс», — ответил Лукас, и я почувствовала, как оборвалось сердце. Он все таки нашел свою пару. Внутри все заледенело. Не думала, что будет так больно. Не предполагала, что всего несколькими словами можно убить то горячее и трепетное, что незаметно зрело в душе. «Уверен, что это она», — негромко уточнил Рен. «Абсолютно». Немного резко ответил Хольм и затоптал окурок. «Ладно, Рен, пойду. Мне еще собираться». «А приходил зачем?» «Так, просто. Потянуло что-то». Тихо ответил Хольм и спросил. «Как Изабелла?» «Хорошо». Гарви пообещал привести кого-то из артефакторов. Белла собирается брать уроки. «Что ж, рад за нее. А ты?» «А что я? Предложение еще не сделал?» Голос Лукаса прозвучал с какой-то фальшивой бравадой. «С чего ты решил?» Лукас не дал Давенпорту договорить. «Брось, Рая, на то я не вижу, как ты на нее смотришь!» Хмыкнул она, я беззвучно выругалась. «Значит, оборотень, решил всех осчастливить?» «С барского плеча и нам с Рэндольфом подачку кинул. Дескать, женись, друг, мне она все равно не нужна». «И что, она тоже тебя любит?» Не успокаивался Хольм. Лукас, с тобой точно все в порядке? В голосе Давинпорта послышалась озабоченность. Со мной все отлично, громко воскликнул оборотень и чиркнул зажигалкой, прикуривая очередную сигарету. Просто замечательно! Лучше и быть не может. Ладно, пойду. Передавай привет, Эрику. Он надвинул шляпу глубже и, широко шагая, двинулся к переулку. А Давинпорт остался рядом с оградой. и на его лице застыло странное выражение. Казалось, опекун пытается решить какую-то трудную задачу, и я даже догадывалась, какую. Вот только сердце молчало. Не было в нем места для кого-то другого, кроме проклятого оборотня. Давенпорт постоял еще немного и пошел в дом. А я убрала книги в шкаф и снова вернулась к окну. Мне не хватало воздуха. Как не пыталась бодриться... Но новость о скорой свадьбе Лукаса выбила меня из колеи. И все вокруг показалось пустым и ненужным. И чужое тело, и новый мир, и жизнь в постоянной лжи. И так захотелось вернуться домой. Я распахнула створки и высунулась наружу почти по пояс, пытаясь вдохнуть полной грудью. Но воздух показался слишком плотным. Он с трудом попадал в легкие. заставляя меня задыхаться. «Уезжаю сегодня ночью», — звучали в голове слова Хольма, и я никак не могла их заглушить. «Абсолютно уверен». «Леди Бернстов, вы не простудитесь?» Грубоватый мужской голос вторгся в мои мысли резким диссонансом. Я опустила взгляд и увидела рядом с оградой мастера Остера. Он смотрел на меня чуть прищуренными глазами, в которых застыл колкий холод, И мне вдруг стало не по себе. И почему-то вспомнился Баркли, мелькнувшее в толпе знакомое лицо. А ведь это был Остер, точно. Я его вспомнила. У меня всегда была хорошая память на лица. «Тер Остер, а вы когда-нибудь бывали в Баркли?» Поддавшись импульсу, спросила у мастера. «Нет, миледи», — без запинки ответил тот. «Уверены?» «Конечно». «Да?» Значит, я обозналась. Я говорила, а сама напряженно вглядывалась в освещаемое фонарем лицо. Неровные тени делали его резче, в нем проступало что-то зловещее. И мне вдруг показалось, что мастер совсем не тот, за кого себя выдает. «Динка, уйми свою фантазию! Вечно тебе мерещится всякое!» Вмешался внутренний голос. «Ну да, что-то я в последнее время мнительной стала». «Хотя, наверное, это закономерно, когда общаешься с призраками и прочими бестелесными сущностями». «Такое бывает», — негромко произнёс Остер. Он не торопился уходить, застыв у ограды и глядя прямо перед собой с таким видом, словно пытался решить какой-то вопрос, а потом достал сигарету и прикурил. Я невольно отметила, что он предпочитает ту же марку, что и кальлиман. У Сверса был особый аромат. отдающим оживельникам, и мне показалось странным, что простой рабочий может позволить себе такие дорогие сигареты. Полицейские, совершающие обход, поздоровались с Остером и свернули за угол особняка. А я смотрела на мастера и пыталась понять, почему он солгал. Ведь он точно был тогда в толпе, ровно за минуту до того, как раздался выстрел. Я еще не успела толком осознать эту мысль, а взгляд уже уловил знакомое по фильмам движение. Острый отбросил сигарету, легко скользнул рукой за борт пиджака и в тот же миг какая-то сила заставила меня отшатнуться от окна и присесть. А в следующую секунду за моей спиной раздался глухой шлепок и от створки шкафа отлетела щепка. Страха не было. Все чувства словно заморозило. Я понимала только одно — «Нужно выбираться из библиотеки». Не помню, как, пригнувшись, доползла до двери, как выскочила в коридор, когда бежала до гостиной, где были Давина порты и Каллиман. Пришла в себя только в тот момент, когда влетела в комнату и выкрикнула. «В меня стреляли! Остер! Он был снаружи, под окном библиотеки!» А дальше все произошло так быстро, что я и слова сказать не успела. Каллиман в ту же секунду открыл портал и толкнул меня в мерцающее марево. А когда портал схлопнулся, я осталась стоять посреди большой, богато обставленной комнаты в совершенно незнакомом доме. Правда, долго гадать, где я не пришлось. За дверью послышались быстрые шаги, а потом она открылась, и на пороге появилась Кейт. «Изабелла? Что случилось?» Герцогиня выглядела встревоженной. «Эрик ничего толком не объяснил. Сказал только, что тебе нужна помощь». «Надо же, и когда успел?» «Хотя да...» У него же есть кольцо с переговорным камнем. Со мной все нормально. Просто в меня стреляли, но все обошлось. Я до сих пор не могла понять, почему остро хотел меня убить, как и то, что связывает его с Бернстофами. Что заставило простого рабочего выстрелить? Месть? Обида? Или он просто больной ублюдок, расстреливающий артефакторов? Идем, я провожу тебя в комнату. Обнимая меня за плечи, сказала Кейт. «Здесь ты будешь в полной безопасности. И не волнуйся, Эрик поймает преступника. Это всего лишь вопрос времени». Хотела бы и я быть в этом так уверена. Я позволила Кейт вывести меня из комнаты. Мы прошли по широкому, ярко освещенному коридору к лестнице и поднялись на второй этаж. А после миновали еще один коридор и оказались в большой, очень уютной комнате. Глубокая, обитая зеленым бархатом мебель, вышитые шелковые подушки, подхваченные витыми шнурами портьеры, пара инкрустированных столиков, вазы с цветами, картины. Гостиная напоминала интерьеры исторических фильмов про викторианскую эпоху. В смежной спальне виднелась кровать и кусочек светлого ковра. Кейт нажала кнопку звонка. Усадила меня в кресло, укутала мягким пледом. и велела появившейся горничной принести чай. И все это выглядело так естественно, словно герцогиня каждый день принимает таких вот неожиданных гостей. Вскоре на столике был сервирован настоящий ужин. А Кейт устроилась в соседнем кресле и тихо спросила. «Так кто в тебя стрелял? Ты успела его разглядеть?» и я рассказала об Остере и о своих подозрениях. И чем дольше говорила, тем отчетливее понимала, что за мастером кто-то стоит. Но не мог обычный рабочий сам по себе устроить эту вендетту. Кейт слушала молча, не перебивая. А когда я закончила, она задумчиво нахмурилась и спросила. «Значит, ты уверена, что в Баркли тоже был он?» «Да, я его запомнила. Только все равно не понимаю, почему он стрелял?» «Узнаем, когда Эрик его поймает». «Ты так уверенно об этом говоришь?» Я с сомнением посмотрела на Кейт. «Если бы ты знала Калли Мана так, как я, ты бы не сомневалась», усмехнулась Тай и поднялась. «Отдыхай, Белла. Эрна поможет тебе переодеться и приготовит ванну. И ничего не бойся. В этот дом остр точно не проникнет. Ни он, ни кто другой». Она ободряюще улыбнулась мне и вышла. А я наблюдала, как горничная убирает посуду на поднос и расстилает в соседней комнате постель. А сама думала о том, что моя жизнь в новом мире похожа на какой-то мистический детектив. Нет, ну правда, то стреляют, то призраками пугают, то всякие загадки подкидывают. А я не успеваю с одной проблемой разобраться, как тут же новая появляется. Еще и оборотень из головы не идет. А, точнее, из сердца. А я даже не знаю, когда он успел туда забраться. Я долго ворочилась в удобной постели, а когда, наконец, уснула, то оказалась в гостиной флигеля и увидела незнакомого темноволосого мужчину и красивую рыжеволосую леди в нежно-лиловом платье. «Отто, любимый, мы не должны больше видеться. Мне кажется, и о чем то догадывается», шептала леди, глядя на мужчину. «Нам нужно расстаться». пока не стало слишком поздно». «О чем ты, Ирен? Я не смогу без тебя, ты же знаешь!» — воскликнул Отто. «Сможешь, любимый!» — грустно улыбнулась леди. «Ничего другого нам не остается!» Она ласково провела ладонью по щеке мужчины, и я только сейчас заметила в ее огненных кудрях маленькие кошачьи ушки. Неужели оборотница? «К тому же мне пора возвращаться в Эльрас!» — добавила Ирен. Муж прислал письмо, он ждет меня во дворце наместника. Проклятье, но ну мы еще увидимся, с отчаянием спросил Отто. Лети вернется из Баркли только через два дня. У нас есть время. Он продолжал горячо убеждать Ирен, а я перевела взгляд на дверной проем и вздрогнула, увидев вцепившуюся в него бледную женщину с застывшим взглядом. Это была леди Летиция, только молодая и довольно симпатичная. Получается, муж изменил ей с оборотницей, и леди и об этом узнала? Вот это поворот! Выходит, к оборотням у нее старые счёты. Любовники её не замечали, а она, постояв пару минут, тихо выскользнула за дверь и, шатаясь, побрела по дорожке к особняку. Я кинулась за ней, но не успела. Меня выкинуло из сна, и я снова оказалась в особняке. Горнов. До самого утра я не сомкнула глаз, размышляя об увиденном, а едва только солнце позолотило шпили соседних особняков. Встала, привела себя в порядок и спустилась вниз. Кейт уже была на ногах, и не она одна. В гостиной, куда я забрела, находились Каллиман, Давинпорт и какой-то незнакомый мужчина. Красивый, даже слишком опасный. Я сразу ощутила ауру концентрированной силы, гудящей вокруг незнакомца и чем-то неуловимо напоминающий Кейт. «Изабелла, это мой муж, Фредерик Горн», — заметив мой взгляд, быстро сказала Кейт. «Дерек, это Изабелла Бернстов, внучка Людвига». «Рад знакомству, я помню вашего дедушку, леди Изабелла», — поднявшись, произнес Горн. А я поразилась тому, с каким достоинством он держится, даже не зная, что Горн-герцог ошибиться было невозможно. За этим человеком явственно представлялась целая толпа высокородных предков и годы образования в лучших заведениях империи. Я тоже рада познакомиться, лорд Горн. Я постаралась держать спину ровнее, пусть я и не первосортная леди, но ничем не хуже всех этих аристократов. «Белла». «Присядь», — сказал молчавший до сих пор Давинпорт. Он выглядел на фоне собравшихся чем-то инородным, и его инаковость слишком сильно бросалась в глаза. А потому, как преувеличенно вежливо общались с ним Каллиман и Горн, я поняла, что дружбой между мужчинами и не пахнет. «Вы нашли Остера?» Я села в свободное кресло и посмотрела на Каллимана. «Нет, он успел сбежать». «Но мы его возьмем. Это всего лишь вопрос времени». Глава полиции побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, и этот жест заставил меня нахмуриться. Крутилась в памяти какая-то неясная мысль, но я никак не могла ее ухватить. «Белла, подумай, что связывало твою семью с Остером?» спросил Каллиман. «Не знаю. Я всю ночь пыталась понять, за что он меня ненавидит». но так и не нашла ответа. «Давинпорт, может, вы что-то вспомните?» – спросил Горн. «Нет, я никогда не видел этого человека. И не слышал о нем ни от Летиции, ни от Людвига». «А Тернгов, он объяснил, где познакомился с Остером?» «Я посмотрела на Каллимана». Сказал, что тот работал в академии. Но когда мы попытались узнать об Остере хоть что-то, выяснилось, что никто из сотрудников академии его не помнит. «Как это?» «А вот так. Он там не числился». «А что говорит Эммануил?» Клянется, что ни о чем не подозревал. Утверждает, что Остер делал ремонт в его аудитории и предложил свои услуги, когда узнал, что Тернгов ищет мастера. Надеюсь, пара дней в камере заставит Эммануила вспомнить больше подробностей. «Вы посадили Моню?» От удивления я назвала Тирангофа привычным именем. «Его-то за что?» «Пусть посидит, подумает», — хмыкнул Калли Ман, а я покачала головой. «Зря вы с ним так. Он не преступник». «Уверены?» «Неужели вы думаете, что он сообщник Остера?» «Да если бы Эммануил хотел меня убить, у него были десятки возможностей, но он этого не сделал». «Я была убеждена, что Моня тут ни при чем». «Но это Тернгов привел остров в ваш дом, и еще неизвестно, не он ли заказчик преступления. Не забывайте, что если с вами что-то случится, Тернгов унаследует все состояние леди Бернстов». Я задумалась, неужели все так банально? Деньги, особняк, положение в обществе. Мог ли Моня полиститься на все эти блага? В этот момент кольцо Каллимана загорелось красным, заставив меня отвлечься. «Что, Крэк?» — тихо спросил глава полиции. «У нас не получилось взять след», — ответил его невидимый собеседник. «Остер, метаморф!» Рес! выругался Каллиман, а горно нахмурился и посмотрел на друга с плохо скрытым беспокойством. «Но разве это возможно?» — уточнила Кейт с сомнением, взглянув на мужа. О них ведь уже больше трёхсот лет, никто не слышал». «Выходит, хорошо затаились», — ответил Горн, и его лицо посуровило. «Ну, так и знала, что найду всех здесь». Высокий нежный голос, раздавшийся от дверей, заставил меня повернуть голову, и я увидела идущую к нам Эвелин. «Кейт, я отправила Андера к мальчишкам. Надеюсь, детская уцелеет. Дерек, рада тебя видеть. Как погода в барте?» «Ты ведь не собираешься туда возвращаться?» «Лорд Давенпорт?» «Леди Изабелла?» Эвелин успела одарить улыбкой каждого. «Дорогой, если мне не изменяет память, кто-то обещал вернуться вчера вечером». Эвелин, не стесняясь окружающих, поцеловала мужа, а тот притянул ее к себе на колени и крепко обнял. Глядя в глаза с таким выражением, что мне стало неловко и захотелось отвернуться... Казалось, Каллиман не видит никого, кроме своей жены. И этот контраст между обычной сухостью главы полиции и таким явным проявлением эмоций был настолько разительным, что заставлял меня по-хорошему завидовать Эвелин. «Как же Каллиман её любит!» «У нас форс-мажор, Эви!» — негромко сказала Кейт. «Да, у нас что не день, то форс-мажор!» усмехнулась Эвелин и добавила. «Кэтрин, Марта с Эдой передали бромельский торт и пирог с мясом. Я оставила их на кухне». «Я попрошу подать чай», кивнула Кейт, нажимая кнопку звонка. «Так что случилось?» Эвелин обвела всех взглядом, поочередно останавливаясь на каждом. «В людей Забеллу стреляли», ответил ее муж. «И кто это был? Вы его поймали?» «Ищем», коротко сказал Каллиман. И я увидела, что он сжал талию жены таким жестом, словно хотел защитить. И глаза его на миг стали встревоженными, как будто Эвелин угрожала опасность. «А нападавшим что-то известно?» — продолжала спрашивать леди Каллиман. И я в очередной раз отметила, что она ведет себя в компании этих жестких мужчин очень уверенно. «Вообще странно». И Эвелин и Кейт разговаривали с мужьями совершенно на равных. и те относились к этому как к должному. Вот только я сомневалась, что в Дортштейне подобные отношения норма. Особенно если судить по тем книгам и журналам, что мне довелось прочитать. Я покосилась на Порта. Тот выглядел еще более ледяным, чем обычно. И я поняла, что ему некомфортно и в этом доме, и в этом обществе. Он и обычно-то был довольно сдержанным, а сейчас казался холодным, как айсберг в океане, И таким же одиноким. В сердце шевельнулась непрошенная жалость. «Густаф Остер, рабочий. Несколько дней делал ремонт во флигеле леди Бернстов». Ответил на вопрос жены Каллиман. Вчера вечером выстрелил в нее, воспользовавшись тем, что охрана была занята обходом территории. И сбежал. «Леди Изабелла, вы ведь не пострадали?» Эви повернулась, и мне достался полный сочувствия взгляд. Я отрицательно покачала головой. А Эвелин посмотрела на мужа. «Эрик, а твои люди проверяли всех, кто бывал в доме?» «Да, с каждого брали магический слепок. Но если ты думаешь, что мы сумеем с его помощью найти Остера, спешу тебя разочаровать. Его слепок исчез». «Как это?» – нахмурившись, спросила Эвелин. «Он метаморф, Эви. И может оказаться кем угодно». Одно тело, два облика, отсутствие магических следов. Сама понимаешь, вычислить его будет не так просто. В комнате стало тихо. Я смотрела на сидящих вокруг людей и понимала, что найти убийцу будет нелегко и что мне придется скрываться и сидеть в заперти до тех пор, пока мы не сумеем его поймать. В голове снова мелькнула какая-то смутная мысль, но я так и не смогла облечь ее в слова. Крутилось на краю сознания что-то важное, и мне казалось, что еще немного, и я пойму, ухвачу суть. Но, увы. «Лукас знает?» — неожиданно спросила Эви, и я заметила, как переглянулись обе семьи. «Пока нет», — ответил Горный, в его голосе послышалась странная задумчивость, а в глазах появился темный огонек. «Кто скажет, ты или я?» Каллиман посмотрел на Фредерика. И в его взгляде я увидела тот же огонек, что и у Горна. Давин прищурился. Он явно что-то заподозрил. Я видела это по его напрягшимся желвакам, по твердо сжатым губам, подернувшемуся кадыку понять бы еще, что на уме у его недругов. Думаю, лучше ты, после короткой паузы, сказал Горн, и Эвелин Скейт тоже незаметно посмотрели друг на друга. мы с лордом Давинпортом? Чего-то не знаем?» — уточнила я. «Хольм завтра женится», — коротко ответил Каллиман, словно это все объясняло. «Мне он не сказал», — холодно произнес Давинпорт. «Думаю, он собирался это сделать, но Рагнеда не выпустила его из своей постели», — усмехнулся Каллиман, и они с Горном снова переглянулись. Каллиман продолжал что-то говорить, но я не слышала ни слова. Поясницу прострелила болью. Воздух замер в легких, и я не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть, но по инерции продолжала держать лицо. Только не вздумай реветь, твердила самой себе. Ты знала, что так и будет, когда отдавала хольму артенит. Знала, но одно дело предполагать, что Лукас однажды найдет свою пару, и совсем другое услышать, что он ее нашел. Изабелла. С вами все в порядке? Тихий вопрос Кейт, и ее рука, сжавшая мою ладонь, заставили меня выдохнуть. Да, все хорошо. Нет, все было плохо. Сердце застыло внутри холодной льдинкой. Душа болела. А еще я совсем не чувствовала ног, но не могла сказать об этом. Не хотела выглядеть слабой, не хотела, чтобы меня жалели. Так значит, у лорда Хольма завтра свадьба! Или у оборотней это называется как-то по-другому. Я заставила себя улыбнуться и спокойно посмотрела на Кейт. В ее глазах мне почудилось сочувствие, и это заставило еще выше вскинуть подбородок. Не нужно меня жалеть. Лукас, мне никто. Я спокойно проживу и без него. У волков это называется каэсто, запечатление, вместо жены ответил Горн. На обряде присутствуют только старейшины клана и самые молодые. А свадьба, в общепринятом смысле этого слова, происходит уже после, через неделю или даже месяц после Каэсты. Впрочем, оборотни часто обходятся и без нее. Все-таки традиционное венчание волки не жалуют, предпочитая жить по своим законам. Слова горно казались мне тяжелыми камнями. Они все падали, падали. И мне хотелось закрыть уши и не слышать. Но я продолжала делать вид, что ничего страшного не происходит. И вежливо улыбалась. От этой улыбки сводила скулы. Но что мне оставалось? Я не хотела, чтобы кто-то догадался, что я успела влюбиться в Хольма. Не хотела ненужного сочувствия. «Как занимательно!» Я посмотрела на Фреда Рика и наткнулась на пристально изучающий взгляд. О чем вы думаете, леди Бернстов? Неожиданно спросил Кальлиман и принялся барабанить пальцами по подлокотнику кресла какую-то мелодию. О том, как живучи наши привычки. Не желая откровенничать, ответила первая пришедшая в голову. Да, так и есть. Задумчиво протянул Кальлиман, и в его глазах мелькнула какая-то мысль. «А с чего вы об этом вспомнили?» «Не знаю, просто за последнее время я несколько раз сталкивалась с людьми, у которых есть интересные привычки, а они их даже не замечают». «А вот и чай», — воскликнула Кейт, прерывая разговор. «Давайте все к столу. Эви, положи за Белли кусочек торта. Белла, ты обязательно должна попробовать бромельский торт. Он невероятно вкусный». Герцогиня говорила, а сама разливала чай из изящного фарфорового чайника. Раскладывала по тарелкам пирог, передавала мужчинам чашки, и как-то незаметно разговоры о Хольме закончились, и все снова вернулись к Остеру. «Пока мы не поймем мотивов убийцы, нам его не найти», — сказал Давинпорт, хмуро разглядывая затейливые розочки торта, лежащего у него на тарелке. «Я уже несколько раз просмотрел завещание в надежде найти хоть какую-то зацепку. Но все указывает на то, что единственный человек, которому выгодна смерть леди Изабеллы, — это Тернгов», — заявил Каллиман. «Давенпорт, ваше ведомство разрабатывало Бернстафов. Может, у кого-то из них были внебрачные дети или неучтенные дальние родственники?» «Никого», — Рэндальф покачал головой. «Я уже проверил эту версию». Изабелла — единственная наследница. Кроме нее остается только Эммануил. «Хорошо. А если это месть?» — предположил Горн. «Кому Бернстов и могли перейти дорогу?» «Летиция ненавидела оборотней, и мы всегда считали, что это из-за смерти брата. Но что, если были другие причины?» — задумчиво произнес Давинпорт. «Красный клан не был заинтересован в смерти Людвига. Они сами остались без Товаса, а вот белые и черный кланы вполне могли иметь свои счеты с артефактором. «А в каких они отношениях с красным кланом?» – спросила я. «Белые волки считаются элитой среди оборотней и держатся особняком, а черный клан постоянно враждует и с белым, и с красным», – пояснил Каллиман. «И при этом черные ничем не гнушаются». «Для них любые средства хороши. Так что я не стал бы исключать их участие в этом деле». «Хорошо. Но при чем тут Белла?» — подала голос Кейт. «Этого мы пока не знаем», — ответил Каллиман. «А нельзя с помощью магии выяснить, что произошло?» — спросила я, и после моего вопроса в комнате стало тихо. Я глядела на серьезные лица сидящих вокруг людей и понимала, что они думают о чем то своем, о том, что не связано напрямую с моим делом. «Есть один способ», — негромко сказал Горн и посмотрел на Каллимана, а потом перевел взгляд на меня. Но только он довольно болезненный и непредсказуемый. «Что нужно делать?» Я подобралась в ожидании ответа и почувствовала, что они менее сковавшие ноги потихоньку проходят. Дэрик, не стоит», — сказала Кейт. Она поднялась, подошла к мужу и положила руку ему на плечо. «Белла не выдержит. Это я тебе как врач говорю». «Так что за способ?» – не отставала я. «Я могу проникнуть в ваше сознание и посмотреть прошлое. Возможно, получится найти разгадку именно в нем». «Нет, Дерек», – твердо произнесла Кейт, а я задумалась. «Знает ли Горн о том, что я и иномерянка? И чье прошлое он сможет увидеть? Мое?» Или Беллы?» «Это опасно. Я не дам своего согласия на подобные эксперименты», — резко сказал Давинпорт. «И вообще, Изабелла, ты не хочешь немного отдохнуть? Все эти разговоры не слишком полезны для твоих нервов». Опекун, не дожидаясь моего ответа, поднялся и протянул мне руку. И было что-то в его взгляде, что заставило меня согласиться. «Я видела, что Рендольф хочет со мной поговорить». И почему-то понимала, что разговор этот будет касаться только нас двоих. «Да, действительно. Я немного устала». Кивнула в ответ и приняла предложенную руку, заметив, как переглянулись Кейт с Эвелин. В глазах Эви я увидела явную обеспокоенность. Правда, подумать о том, что стоит за безмолвным разговором подруг, не успела. Давинпорт помог мне подняться и, поддерживая под локоть, повёл... к выходу. Он наблюдал за суетой, царящей в белом клане, и ощущал раздражение от мельтешения белобрысых волков, от их недобрых взглядов, от шума, собравшейся на площади рядом с домом Маркуса толпы. Только в присутствии Рогнеды это чувство немного стихало, но так и не уходило до конца. «Что ж, повезло тебе, Альфа!» — вспомнились ему слова Берронса. — «Да чурку, самого Маркуса отхватил. Вот только примут ли тебя белые, да и нас всех? Уверен, что Марок не попытается под себя наш клан подмять. По-родственному». Он и сам об этом думал. И понимал, что с Маркусом придется побороться. И за свою собственную независимость, и за независимость клана. И за то, чтобы глава белых в дела красных не вмешивался. Поэтому и поручил своим поверенным брачный договор похитрее составить. С оговорками. Его бы воля, он бы и близко к белому клану не подошел, Но куда от пары денешься? Вон, на Рагнеду смотрит, а тело огнем горит и тянет к ней так, что сил терпеть нет. Странно только, что в душе все будто пеплом посыпано. Ни радости, ни обещанного счастья. «Лукас, хватит хмуриться». Нежный голос заставил его обернуться. «Ну что ты, любимый, улыбнись, сегодня же наш день!» Его пара светилась от счастья и смотрела на него влюбленными глазами. И он заставил себя улыбнуться, несмотря на неясное сожаление, шевельнувшееся внутри. Не эти глаза он хотел бы сейчас видеть, а, может, и не эту девушку. «Скажи, ты меня любишь?» Рагнеда села к нему на колени и потерлась щекой о его щеку. «Любишь?» – требовательно повторила истинная. И он кивнул. Странное дело. Ему всегда легко удавалось говорить женщинам то, что они хотели услышать. А вот сейчас как будто язык отсох. Ничего из себя выдавить не может. «Лукас?» Горячая ручка просунулась ему под ремень, и он прерывисто вздохнул, ощущая, как тесно становится в штанах. «Ты мой, Лукас!» — прошептали горячие губы рядом с его ухом. «Только мой!» А он вдруг вспомнил другой голос, шептавший точно такие же слова. И внутри снова шевельнулось неясное сожаление. «Белла, нужно поговорить!» Стоило нам оказаться в моей комнате, когда Винпорт усадил меня в кресло и застыл напротив. выглядело пиконо непривычно взволнованным, и одновременно решительным. «Я так и поняла», — кивнула в ответ. «Что вас тревожит?» «Ты. Вернее, то, что тебя хотят убить». «Ну, с этим мы пока не в силах что-либо сделать». Я невесело усмехнулась и завела за ухо выбившуюся прядь. «Если кто-то охотится за твоим наследством, он не остановится. Но мы можем спутать ему карты», — усевшись напротив, сказал Давинпорт. «Как?» Если убийца рассчитывает получить твои деньги, то наш брак станет для него настоящим препятствием. Наш брак? Вы хотите на мне жениться? Да, это лучший способ обезопасить тебя от происков убийцы. Рендельф смотрел на меня и я видела, как ледяная корка в его взгляде трескается, рассыпается. А вместо нее появляется холодный огонь, настойчивый, гипнотизирующий. Проникающий в самое сердце. Не хочу тебя торопить, но времени на раздумья у нас мало, веско сказала Пикон. Лорд Давинпорт, зачем вам это? Вы ведь меня даже не любите. Что заставляет вас? Я не договорила, посмотрев в глаза сидящего напротив мужчины. Сколько же в них было боли, неприкрытой, застарелой, безнадежной. И неожиданно Рэндольф показался мне ближе, чем Кали, Маны и Горны. с их семейным счастьем и благополучной жизнью». Давинпорт вскинул голову каким-то незнакомым жестом и провел рукой по волосам. «Я не говорил тебе, но мы с твоим отцом дружили с самого детства», тихо сказала Пикон. «Потом, когда Кристофер продолжил семейное дело и женился на Пенелопе, наши пути надолго разошлись, и я до сих пор сожалею об этом. Мне трудно говорить о прошлом». Но в то время я считал, что Кристофер ошибся, выбрав в жены дочь отступника Шредера, связанную с незаконной магией, и я… в общем, я не сумел промолчать, а Кристофер вспылил, и мы рассорились. Так и вышло, что мы не виделись больше десяти лет. А за несколько дней до трагедии Кристофер прислал мне записку, в которой просила встречи. Но я все тянул с ответом, сомневался, пока не стало слишком поздно. Рэндальф посмотрел на меня и добавил. «Ты спрашиваешь, зачем? Потому что я не хочу повторения трагедии. Потому что я не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось. Потому что собираюсь сделать все, чтобы ты была счастлива. Но ведь брак — это не на один день». «Я дам тебе развод в любой момент», — спокойно сказал Рэндальф. «Моя должность позволяет отказаться от брака, если тот вступит в конфликт, с государственными интересами. «Так просто?» «Пусть тебя не беспокоит формальности». Давенпорт взял мою руку в свои и добавил. «Я обо всем позабочусь, Белла». В карих глазах на миг вспыхнул яркий огонь, и мне показалось, что за предложением Давенпорта стоит нечто большее, не только забота о дочери друга. Но мерцающие искры тут же погасли, убеждая меня в том, что это не так. «К тому же та жизнь, что ты сейчас ведешь, совсем не идет тебе на пользу», — продолжил Рэндальф. «Слишком много нагрузок и потрясений. Пора с этим заканчивать». «И какой вы видите нашу совместную жизнь?» Я с сомнением смотрела на Рэндальфа. Нет, в его словах, было разумное зерно. Если кто-то охотится за состоянием леди Летиции, то этот брак усложнит ему задачу. «Ведь в случае моей смерти все перейдет порту. Но остановит ли это убийцу? И не подставляю ли я Рэндольфа под удар?» «Не беспокойся, Изабелла. Я ни на что не претендую в роли мужа. Ты переедешь ко мне и будешь жить своей привычной жизнью. А когда мы поймаем убийцу, я верну тебе твое имя и свободу». Голос опекуна звучал бесстрастно. Словно речь шла об обычном, ничего не значащем деле. «Вы думаете, что на поиски понадобится много времени, да? Но почему?» Метаморфы — особые существа, Белла. Их считают порождением первозданной тьмы. Много веков назад метаморфов признали вне закона, на с Эри. Их преследовали и уничтожали, пока не истребили полностью. «Это жестоко». «Жестоко, но и времена были тяжелые». Дартштейн одолевали полчища Эри. Метаморфы часто вставали на их сторону и причинили немало вреда простым людям. Так что в итоге, когда маги прогнали Эри и укрепили контур миров, на метаморфов начались настоящие гонения. И никого из них не оставили в живых. «Но кто-то все же выжил». Выходит, что так. «А метаморф может превратиться в любого человека?» «Не совсем». Обычно у них две личины. Одна истинная, вторая — приобретенная. И метаморф может менять их, полностью подстраиваясь под другую личность. Но должно же быть что-то, что может их выдать. Мелочи, привычки. Какие-то незаметные на первый взгляд особенности. Рендельф замолчал и достал из кармана часы. «Белла, я не хочу тебя торопить, но ты должна принять решение как можно быстрее». — сказал он. На длинном лице застыло выражение странной решимости. Казалось, Давенпорт мысленно перешагнул какую-то черту и готов на все, чтобы меня защитить. И это неожиданно тронуло. И одновременно я поняла, что не могу согласиться с его предложением. Это будет нечестно. Рендельф хочет спасти Изабеллу Бернстов. Но ведь я, не она. Лорд Давенпорт Мне нужно подумать. Не желая сразу вызывать ненужные споры своим отказом, я решила немного потянуть время. «Хорошо. Надеюсь, к завтрашнему утру у тебя уже будет готов ответ». После короткой паузы ответил Давинпорт и посмотрел на циферблат. «Что ж, мне пора». Поднимаясь, сказал он и добавил. «Постарайся отдохнуть, Белла, и не иди на поводу у Каллимана и его амбиций». Рендельф слегка поморщился, а я не удержалась и задала давно интересующий меня вопрос. «Почему вы так не любите главу полиции?» «Не выношу выскочек», — неохотно ответил Давинпорт. И потому, как холодно блеснули его глаза, я поняла, что больше он ничего не скажет. «Темного дня, Изабелла», — оправдал мои ожидания опекун и, коротко кивнув, вышел из комнаты.